Встали на место. Раз, два, три. Ой, девочки, а что задали? Дайте списать домашку по-русскому. Кто решил математику? У вас какой ответ? Кто сделал английский? Дайте списать упражнение одиннадцать. Время на часах почти одиннадцать вечера. Мой телефон взрывается от переписки в родительской группе в WhatsApp. Мамы делают домашние задания за детей. Заодно обмениваются картинками. Коротко о начале учебного года. Черный квадрат Малевича. Правда, мама под ником принцесса Софи, пославшая картинку, назвала квадрат прямоугольником. И на ошибку ей немедленно строго указала Светка-красотка. Тоже реальный персонаж. Еще пользуется популярностью картинка. За столом сидит скелет, перед которым бутылка вина и стакан. А напротив девочка, которая корпит над тетрадками. Подпись «Пока ребенок заканчивает домашку». Ну и классическое. Уроки сделаны, мать охрипло сын оглох, соседи выучили наизусть, собака пересказала. Это даже уже не смешно. Ладно, в первом классе все родители мучительно высчитывали и запоминали, сколько клеточек отступать от полей, сколько клеточек пропускать между заданиями, сколько от одного столбика примеров до другого. Помню, целых два вечера были посвящены жизненно важной теме. Считать ли в тетради по-русскому самую верхнюю линейку рабочей или все-таки нет? Сейчас дети в третьем классе. Я не очень люблю делать домашние задания с ребенком, но иногда приходится. Терпеть не могу залезать в электронный дневник и смотреть задания и отметки. Тем более, что он все время висит, и его дублирует бумажный. Я предполагаю, что ребенок в третьем классе способен записать домашку, сделать ее самостоятельно и должен беспокоить родителей только в сложных случаях. Но нет, наши мамы другого мнения. Я не участвую в обсуждениях и не даю списывать за что меня не очень любят. Точнее, совсем не любят. Никогда не зная, что вызовет приступ переписки. Чаще всего проблемы возникают из-за русского языка. Родительницы коллективным разумом пытаются определить, какое слово не считается однокоренным, может ли в слове быть два суффикса, а три. Если задают творческое задание, то можно смело закрывать соцсети. Мой муж шутит. Как победить зависимость от социальных сетей? Завести родительский WhatsApp. Упражнение, которое взорвало наш мессенджер, поначалу выглядело вполне невинно. Задание. Составьте предложение, используя слова каждой строчки. Воскресенье, Демьян, Ульян, Братья, Обезьяны. Крылья, Вьюга, Бьет, Сучья. И понеслось. А сколько предложений надо? Каждому слову? Поделитесь талантами, дайте списать. Дети у нас чудесные. Вот, например, Сева написал. В воскресенье братья обезьяны Ульяна и Демьян ходят в зоопарк. Крылья птицы во время вьюги бьются об сучья. Пунктуация авторская. Про Севушку я знаю, что он никак не может правильно написать сентябрь. Просто затык с этим месяцем. То сентябрь, то сентябрь. Его мама уже и по пять строчек заставляла прописывать, и по десять. Бесполезно. У моей дочке тоже затык. Никак не запомнит, как пишется «Кремль». А это слово знать надо. Во всех словарных диктантах встречается. Так вот, у нас то «Кремль», то «Кремль», то еще какой-нибудь «Крем-карамел». Не менее смешно у детей с определением «родов». Как доказать ребенку, что тишь женского рода, с мягким знаком на конце, а не мужского, и молодежь тоже женского? Я начала хохотать и пересказала дочери старый анекдот. Запомни, велька-тарелька пишутся без мягкого знака, асол-фасол-вермишел с мягким знаком. Дочь, как ни странно, серьезно кивнула и стала писать правильно. Родители тем временем склонялись сучья из задания как могли, делились талантами. В воскресенье братья Демьян и Ульян вели себя как обезьяны. Вьюга бьет сучьями, как птица крыльями. Вьюга бьет сучьями по братьям Демьяну и Ульяну. Приступ истерики начался ближе к полуночи. Родители дошли до задания произнести звуки, из которых состоят слова в обратном порядке, и записать новые слова. Слова. Сон, тля, краб. Ладно, со сном все справились. А дальше? Задумались. Ну, еще немного. Сдаетесь? Правильный ответ. Альт. И парк. Дети разные. У одних развито образное мышление, другие – прагматики. Моя дочь никак не может разобраться с прямым и переносным значением выражений например, пустая голова и пустая тарелка. Для дочки голова вполне имеет право быть пустой, а пустую тарелку она никогда не видела, поскольку плохо ест, и я еду в нее впихиваю. Или холодный ветер и холодный взгляд. Дочь не понимает, как ветер может быть холодным, зато догадывается, что мой холодный взгляд имеет прямое значение. Дочь не умеет придумывать, не умеет воображать. Белка песенки поет и орешки все грызет. Ерунда. Белки злые и наглые. За орехи дерутся и могут укусить, если дашь не тот орех. Я не пытаюсь ее переубедить. Дочь математик. Ей близка логика. Она понимает, как в задании по математике переложить спичку, чтобы из домика получилось два домика. Я не понимаю и даже не пытаюсь. Ситуацию всегда спасает мама под ником Шушука. «Ой, девочки, а что делать? Мы не сделали домашку. Что нам теперь будет?» Шушука чудесная. Она всем в чате желает спокойной ночи и доброго утра. Каждый божий день. Шушука у меня вместо будильника. Ее волнует, в чем нести муку и соль для урока технологий на котором дети должны лепить фигурки из соленого теста. Она радуется и всем сообщает, что догадалась насыпать соль в банку из-под муки, а муку в банку из-под соли. Пока мама Шушука спрашивает в чате, как решать примеры на деление с остатком, ее дочка Кристина быстро объясняет маме, как это делается. Это ведь очень правильная схема воспитания. Дочка разбирается сама, стараясь по пустякам не волновать маму, которая волнуется и колдует над пирогом к ужину а мама приходит в искренний восторг от любых успехов ребенка. У меня появилась вторая работа. Я теперь в школе тружусь. В частности, готовлю детей к конкурсу «Художественное слово». Проведите неделю в школе, репетируя с детьми номер художественной самодеятельности. И все ваши проблемы покажутся ерундой. Военная тематика. Автор любой я выбрала Симонова, стихи и прозу. И, конечно, задумала мини-спектакль под музыку с движениями. И потом три дня подряд причитала. «Господи, где была моя голова, когда я на это соглашалась?» Настя у меня умница. Всем, включая меня, объясняет, кто, куда должен идти и где стоять. Тут выдала. «Но вы же танец не на меня оставили Это совсем не мое?» Мой режиссерский стул начал заметно раскачиваться. Петечка тоже умница. Но я же не знала, что дети на физре теперь не проходят направо, налево, кругом. Петечка у меня не может повернуться от лицом к зрителям к стене. На одном месте. Еще он все время просится выйти. Я уже сама была готова попроситься выйти. Тут пошутила. Куда выйти? Покурить? Нет, покакать, честно ответил Петечка. И Павлик умница. Он умеет делать поворот на месте. Только не может произнести «Смоленщина». Но не может и все тут. Он шипящий, как выяснилось, когда нервничает, не выговаривает. Так выговаривает, а на сцене нет. Поймала себя на том, что ору на весь актовый зал. А минуты раньше пообещала оторвать Петечке ногу. У меня от нервов опух не один глаз, как обычно, а оба. Я стала похожа на женщину степей, причем очень злую. Дети от меня обкакиваются и буквы забывают. А завтра снова на работу. Волевым режиссерским решением назначила свою дочь Симу на танцевальную партию. Поднять красиво руки, покрутиться на месте, пробежать с алым полотном по заднику сцены. Репетируем. Несколько раз сказала. Петя плохо. Настя. Опять глаза закатила. Сима умница. Тут же вспомнила номер команды КВН про яблочко и Сережа молодец. Встали на место раз, два, три. Костя руку вверх поднял, женя ногу правую. Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Постоянно твержу себе, что по новым правилам на детей нельзя кричать, угрожать им оторвать ногу или голову. Их нужно мотивировать. Мотивировать я умею. Пообещала снять с контрольной по математике. Сработала. На четвертый день репетиции вошла во вкус. Сбегала в магазин тканей и купила реквизит. Кусок алой ткани. Сбегала в ателье, чтобы красиво подшили. Придумала костюмы. Поменяла танец и музыку. Решила, что без Рахманинова никак. Наложила музыку, прочитала стих отлично. Дети стонут и просятся на контрольную по математике. После детского конкурса только одно желание — умереть. Но сначала напиться. За полчаса до выступления мой любимый Петечка затеял игру в йога и сел на шпагат, поперечный. Туда смог, а назад нет. Подняла. Милый мальчик с ангельским голосом и невинным взглядом сообщил мне, что у него теперь болят. Вот прямо так и сказал. Я открыла рот и зарделась, как юная барышня. Петечка спросил, «Вы чего, тетя Маш, не знаете, что у мальчиков есть...» На теть Машу я среагировала и пообещала Петечке оторвать то самое, что есть у мальчиков, если он еще раз меня так назовет или еще раз чокнет. Павлик пришел с подбитым глазом. запудрило Павлик убежал и вернулся с криком. Упал, рука болит сильно. «Может, мне к врачу?» — с надеждой спросил Павлик. «Выступишь хорошо, отведу», — рявкнула я, И мое материнское сердце даже не дрогнуло. Я побежала в рекреацию, где еще не успели убрать выставку снежинок. Одна была сделана из марли. Пока не видел охранник, я отодрала фрагмент от снежинки, которую сделала Катя из первого «Б» и сделала Павлику повязку, как у раненого бойца. Благо, тематика конкурса позволяла. Настя прибежала в слезах, расплелась коса, переплела. Настя осталась недовольна. Переплела еще раз. Настя все равно осталась недовольна. За успешное выступление я пообещала артистам шоколадки. Настя с Павликом обрадовались. Петечка уточнил, за какую именно шоколадку он должен так мучиться. А вот если бы я предложила ему радиоуправляемый вертолет, то тогда да, можно и пострадать. Сидим в зале. Моя дочь от волнения даже не синего, а зеленого цвета. Опять же, хорошо, подходит к военной тематике. Я сама вспотела раза три, пока до нас дошла очередь. Но дети молодцы. Только в конце замялись. Ревниво смотрели на конкурентов, которые целый спектакль поставили, и явно не без профессиональной помощи. Дети у них тоже танцевали, как не третьеклассники, а как пятиклассники, причем из профессионального ансамбля. Но не может быть в одном классе шесть танцующих мальчишек. И вообще, конкурс чтецов, а не танцоров. Я готова была биться за своих детей до последнего. У меня Павлик преодолел себя и стал выговаривать шипящие. Петечка повернулся так, как на репетициях не делал. Сима не грохнулась в обморок за кулисами, а вышла и все сделала. Настя прочитала так, что мурашки по спине забегали. Через два дня сообщили результаты. Мы выиграли, и нас отправляют на городской конкурс. «Ну, прости, ты сама виновата. Я-то думала, получим третье место и успокоимся», — рассмеялась учительница. «И да, кстати, сделай птичку. Ну, ты помнишь, ко дню птиц. Нам же надо закрепить успех». Моя подруга, у которой дочка тоже учится в третьем классе, искренне спросила, «Зачем тебе все это нужно? Заняться, что ли, нечем?» Я уже три часа сидела и изучала на разных сайтах способы изготовления птичек из ниток, методом валяния, из папье-маше. Мне есть чем заняться. Но я была на родительском собрании у старшего сына 11 где от меня уже ничего не хотели, кроме денег на выпускной. И после этого решила сделать не только птичек, но и гнездо из ниток. Пройдет всего несколько лет... И от меня никто не будет хотеть птичек, печенье, подготовки к конкурсу. Мне не для кого будет по ночам красить шишку и клеить на нее бисер. Как уже сейчас дочку не впечатлишь бусами из макарон? Хотя еще три года назад мы вдвоем, высунув от усердия языки, нанизывали их на нитку. День учителя в России отмечается 5 октября. В нашей школе его отметили неделей раньше поскольку дети уходили на каникулы. Я не очень люблю участвовать в массовых мероприятиях и стараюсь поздравлять учителей отдельно, но в этом году родительский комитет возложил эту миссию от имени и по поручению на меня. Больше желающих не оказалось. В списке топ-5 подарков, которые не стоит дарить учителям. Топ-10 подарков, которым учителя будут рады гуляют по родительским вотсапам из года в год. И появились они еще во времена, когда вотсапа и в помине не было, но ничего не меняется. Подарки остаются традиционными. Конфеты, цветы, чай, кофе. Вошли в традицию и подарочные сертификаты. В 8 утра я с букетами и конфетами стояла в холле школы. Проблема заключалась в том, что я не знаю половины учителей моей дочери. Только классную руководительницу и завуча. Знаю физрука Сан Саныча, потому что он еще у моего сына вел. И за эти годы вообще не изменился внешне. Я каждый раз, как его вижу, обещаю себе начать бегать по утрам. Помню учительницу по технологии, Наталью Андреевну. Она Васе всегда пятерки ставила. Хотя прекрасно знала, что крестиком вышиваю за него я. А аппликации делают одноклассницы. Зато его вазочку хранит у себя в кабинете до сих пор. Это была единственная Васина самостоятельная поделка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 но не помню, какой предмет они ведут, и уж тем более в каких кабинетах сидят. Пришлось обратиться за помощью к детям. «Так, дети, кто хочет поздравить учителей и громко проорать? Поздравляем с днем учителя?» — спросила я. Желающих не нашлось. «Дети, еще раз! Не сказать, а прокричать! Проорать, кто громче?» — повторила я. «Нам разрешили!» Желающих набралось аж десять человек. «Музыка!» — объявила я, и дети неслись по коридору. Я неслась следом. Дети бежали быстрее, но я узнавала направление по звуку. Они вопили «Поздравляем!», заглушая привычный школьный гул. «Информатика!» Едва отдышавшись, вытаскивала я следующий подарок. Дети бежали по лестнице на четвертый этаж. Я с трудом поспевала за ними. «Английский, первая группа!» Я вытаскивала очередную конфетную коробку. Дети неслись в противоположный конец коридора и прытко взбегали по другой лестнице опять на четвертый этаж. На третьем взбегании я подумала, что неплохо бы было заранее узнать, где какие кабинеты находятся и составить правильную логистику, чтобы два раза не бегать. Еще я подумала, что теперь точно пора совершать утренние пробежки по парку, вести здоровый образ жизни и прекратить лопать на ночь детские сушки». Дети у нас оказались консервативными. После очередного забега мы должны были непременно спуститься на первый этаж и уже оттуда бежать дальше. Мы носились по коридорам. Дети дружно вопили «Поздравляем с днем учителя!» и врывались в класс до того, как я успевала посоветовать им постучаться. Учительница, переобувая туфли, оставалась босиком, пока малыши орали поздравления и выдавали ей подарок. «Можно я следующий вручу? Можно я? Можно я?» Школьники вцеплялись в коробку конфет с двух сторон и вручали в четыре руки. «Физра!» — объявила я. Дети кивнули и устремились к лестнице. «Так, стоп!» — заорала я. «Мальчишки, вот вам сертификат, идите поздравляйте сами». «И кто такая Вера Ивановна?» «Продленка!» — ответила Катюша. «Так, иди поздравляй!» — я отдала ей конфеты. «Технология номер два. Кто знает, что это такое?» «Мы, мы знаем!» — закричали девочки. Так все разбежались, встречаемся на диванчике. Целых пять минут я сидела спокойно, вытянув ноги. Откуда-то сверху доносились детские крики. Дети, к сожалению, прибежали быстрее, чем я рассчитывала. Английский номер два. Достала я последнюю коробку. И мы снова побежали на третий этаж. Учительница тоже в этот момент поднималась по лестнице. Она была новенькой в нашей школе и не предполагала, что день учителя у нас отмечается до каникул. Коробку с конфетами держал Стёпа, главный актёр класса и обладатель неуда за поведение. Он, недолго думая, плюхнулся на одно колено и объявил. «Мадам, поздравляю! Целую вашу ручку!» Стёпа вцепился в руку англичанки и приклеился к ней в жарком слюнявом поцелуе. Англичанка, которая была не мадам, а мадемуазель, И с живыми детьми впервые встречалась в сентябре, а до этого видела их лишь на картинках учебников своего пединститута, смотрела на меня с ужасом. «Степа, зайка, пойдем уже», — ласково пропела я. Но Степан продолжал устраивать акробатические этюды. Он встал, отвесил поклон, упал на другое колено, снова сгробастал руку англичанки, поцеловал, встал, поклонился в китайском стиле, потом в русском народном и уже расцеловал бы англичанку троекратно, если бы я его не остановила. «Степа, фак ю, буллщит, мазерфакер эс, пойдем уже!» сказала я первое, что пришло в голову Степа, сразу все понял. Хотя по-английскому они проходили тему «фэмили». Я очень надеялась на то, что сейчас прозвенит звонок на урок, и я верну детей в класс. Но в нашей школе часы опаздывают ровно на семь минут. Так было всегда. Что тоже вошло в традицию. Так было еще с сыном девять лет назад. Все живут по школьным часам, а не по общепринятым. «Куда еще надо?» — подпрыгивали на месте дети. «К завучу», — призналась я честно, поскольку детям врать нельзя. Дети понеслись по коридору. Моя орава растолкала толпящихся с букетами около учительской мамы из других классов, стоящих в очереди с поздравлениями, и повисла на завуче со всех сторон аккуратной гирляндой. Я протянула букет. Дети завопили. «Поздравляем вас от третьего А!» Степа исполнил номер с слабызанием руки. Две девочки сделали книксом, как их учили на уроках ритмики, а Тимур станцевал экспромтом лезгинку. Лиза спела что-то про березки и День России, перепутав праздники. Я делала вид, что не имею к этим детям никакого отношения. Потом они еще раз накинулись на завуча всем скопом и убежали накидываться на классную руководительницу. Остальное было совершенно неважно. Что в каждой коробке конфет был спрятан подарочный сертификат, который требовалось вытащить уголком, чтобы учителя непременно заметили что надо дождаться еще мам, чтобы было видно, что от всего нашего класса поздравляем, что надо было сделать все не так, а по-другому, что мы перепутали букеты классные и завуча. Классные достались лилии, а завучу розочки, что мы перепутали конфеты и сертификаты музычки и физруку. Музычке достался спортивный, физруку книжный. Но дети потом сообщили, что учителя им сказали, это было лучшее поздравление и лучшие подарки в их жизни прямо угадали. И с лилиями, на которые у Завыча была аллергия. И со спортивным. Музычка как раз собиралась за ковриком для йоги. Птички. Я выпила уже два бокала вина, но так и не поняла, как их делать. Сложить, перевязать, подложить бумагу, еще раз связать его оля голова, туловище. Подрезаем хвост, из бусинок делаем глазки, из семечек клювики, Но ведь нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Я снова и снова пересматривала схемы складывания птиц из ниток на сайтах «Сделай сам». Поделки своими руками. Наконец, одна пернатая удалась. Действительно, ничего сложного. Бусины приклеила, на семечках увлеклась и сгрызла почти все. Но там еще лапки из проволоки. Я крутила и так, и эдак. «Можешь мне помочь?» — подошла я к мужу. «Конечно», — ответил он, — думая, что речь идет о мытье посуды или выносе мусора. «Скрути лапку, пожалуйста!» Я протянула ему кусок проволоки, которую перед этим обмотала зеленой бумагой, отчего-то решив, что лапа у птиц зеленая. Когда одумалась, было поздно. Проволока закончилась. «Что?» — не понял муж. «Лапки для птичек. Скрути!» — повторила я просьбу. Муж решил не спорить. Он изобразил нечто вполне похожее на лапку. «А теперь еще четыре, точно такие же, желательно одного размера». «Почему четыре?» «Птиц всего три. Значит, лап еще четыре. Ты же одну уже скрутил». «У тебя одна птица без лапки?» — уточнил муж. «Нет, почему?» «Тогда пять. Всего же шесть лапок». «Крути семь. Лапы лишними. Не бывают». «Мне кажется, у птиц не лапы, а ноги», — сказал муж, задумчивая, скручивая подобие стопы и пальцев. «Надо посмотреть в энциклопедии. Какая разница?» — закричала я. «Мне ноги интереснее крутить. И потом Сима должна знать, что у ее птиц ноги. Смотри, как я стопу скрутил». Я ушла пить вино. Птички мне нравились все больше и больше. Все-таки я удивительная мастерица». — Сима будет мною гордиться. Муж выдал лапки, они же ноги, я их приклеила. — А где они будут сидеть? — спросил муж. — Понятия не имею. — Пусть где хотят, там и сидят, — объявила я и пошла спать. Утром предъявила работу дочки А где птицы будут сидеть? — спросила дочь. — Им нужно гнездо. В восемь утра. Отправив дочь в школу, я занималась тем, что надувала воздушный шар и обматывала его бечевкой смазанной клеем, чтобы получилось гнездо. В гнездо получалось. Я опять была собой довольна. Забрала дочь из школы и показала результат утренних мучений. «Чего-то не хватает», — объявила дочь. «Чего?» «Перышек. В гнезде должны быть перышки». «И где я тебе их возьму?» «В подушке». «Нет, подушку ради школьного конкурса я не буду распарывать». «О, у нас есть крылья ангела». Давай оттуда вырвем несколько перьев». «Ни за что!» — ответила дочь. Крылья ангела хранятся у нас с момента ее первого выступления в возрасте лет трех. Они танцевали ангелочков и всем выдали крылья. После выступления девочки сдали крылья, а Сима наотрез отказалась их снимать. Мне пришлось выкупить крылья, которые так больше нигде и не пригодились. «Нужны перья!» — настаивала дочь. хорошо Я распарываю подушку, а ты отдаешь немножко перьев из крыльев. Получилось идеально. Маленькие перышки из подушки сочетались с большими перьями с крыльев. Я сидела и штопала подушку, а дочь рассматривала перья. «Не подходят», — объявила она. «Как это? Надо их покрасить. У нас птицы красные, с синими крыльями и коричневыми брюшками. Гнездо тоже коричневое, а перья белые». «Будем красить». «Еще час мы дружно красили перья». Позвонил муж узнать, как у нас дела. «Красим перья», — ответила я. Муж сделал вид, что все понял. Наконец, разноцветные перья были уложены в практически дизайнерское гнездо. Птички художественно усажены туда же. «Что-то не то», — объявила дочь, рассматривая работу. «Что не так?» «Гнездо должно быть на ветке». «Идем в парк искать ветку». Веток я набрала штук семь. Дочь принесла еще штук десять. Больших, маленьких, косых, кривых. Мы даже корягу из парка притащили. Когда с работы пришел муж, в коридоре он наткнулся на бурелом. Ветки и палки были свалены на полу. Дочь брала одну, подносила к ней гнездо и примеривалась. Подходит, не подходит. Я думала о том, что скоро допью бутылку, и это ненормально. Я ведь гнездо с птичками делаю на детский конкурс, а не переживаю личную трагедию. А если кто-то позвонит, что я скажу? Напилась, потому что гнездо делала? Никто же не поверит. Наконец Сима выбрала ветку. Я быстро приклеила к ней гнездо. Мы стояли и любовались работой. «И как я это в школу понесу?» — спросила Сима. «Оно же ни в один пакет не влезет» и нужно табличку приклеить, мою фамилию и класс. Табличку я приклеила. Гнездо в школу понес папа, которому велели держать его на вытянутых руках, не дай бог зацепить палкой обо что-нибудь и быть аккуратнее с птичками и клювами, которые могут отвалиться. Мы заняли первое место, переплюнув даже страусов из пенопласта. Забирала дочку с тренировки по художественной гимнастике тренеру подошла мама Анечки. Девочка пыхтела, пытаясь вылезти из купальника, который трещал по швам в области талии. «Вы знаете, — сказала мама, — у Анечки очень слабый мышечный корсет». «Ха! А мы это называем спасательный круг», — ответила тренер. «Теперь буду есть детские сушки на ночь с чистой совестью. У меня не живот, а очень-очень слабый мышечный корсет». «Сима требует, чтобы я тоже села на шпагат». Подходит сзади и очень профессионально усаживается мне на попу. Тянет. Я чувствую себя Петечкой. Если сяду, то назад уже не встану. Ну поплачь, поплачь, говорит дочь тоном тренера. И это ты еще не в сидишь. Первое соревнование. В семь утра делаю дочке гульку. Она же шишечка, она же дулька. Литр геля плюс флакон лака. Зачесываю, чтобы ни одного петуха. Поливаю лаком. Опять зачесываю, цементирую, втыкаю в голову шпильки, половину роняю изо рта, руки заняты. Собираю, гулька распадается. Снова зачесываю. Тренер объявила, макияж яркий, уместный. «Много красить?» спросила Сима тоном, каким прораб обращается к капризному заказчику. Она у нас еще рисованием занимается, так что вопрос логичный. Крашу ей ресницы, она рыдает. Я вытираю и снова крашу. Она опять рыдает. И так раз десять. Тени, губы, помада на зубах. Сима, облизни зубы. Сима облизывает губы. «Ты мне шпильку в голову воткнула, а не в волосы!» — жалуется дочь. Я нервничаю. Сима идет разминаться. «Хорошо, что купили красивый купальник. Это я удачно сплетни подслушала. Предполагалось, что все будут в черных». Оказалось, что у двух девочек есть красивые для выступлений. С прошлого года остались. Одноклассница Симы проболталась, что ей тоже купили купальник. Остальные вроде бы в черных. ничего подобного. Из всей группы только у одной девочки был черный. Сима выступила. Музыка звучала только в ее голове. Не попала ни в одну ноту, но держала лицо. Тренеры были в шоке. «Мы переживали за носки, за руки». С музыкой раньше проблем не возникало. Трехчасовая тренировка. Два часа хореографии плюс час гимнастики. Дети выползают еле живые. Даже мама сказать не могут. «Но как ты позанималась?» — спрашивает одна родительница. «Не знаю. Девчушка едва языком ворочает. А сама-то как себя чувствуешь?» — не отстает бодрая и радостная мама. «Я сейчас вообще ничего не чувствую. Но ты...» «Не поймешь», — отвечает малышка. По соцсетям и родительским чатам ходит анекдот в виде СМС-переписки. «Три часа ночи. Кто вы?» «Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?» «Конечно». «А мы каштаны пилим, желуди протыкаем. Готовим поделку на конкурс «Прощай осень». Да, сейчас время творческих внеклассных конкурсов. У нас в школе проходит конкурс «Золотая осень». Потом начнется «Здравствуй, зимушка, зима». Чуть позже по следам зимы суровой. А про весну я еще не читала. Поделки дети должны делать из природных материалов. Победила поделка девочки из первого класса. Тыква, в которую воткнуты цветки физалиса. Воткнуты, надо сказать, профессионально. На проволочках. Тыква покрыта лаком, аж сверкает. Я присмотрелась. Еще и декупаж тыкви сделали. Декупаж — это когда берется декоративная салфетка и специальным клеем приклеивается на поверхность. Тут я, конечно, позавидовала чужой маме. Наверное, дизайнер или флорист, рукодельница. Сомнений в том, что тыкву «Осеннюю царицу», как называлось произведение, изготавливал взрослый человек, не было никаких. Рука ребенка даже не касалась поделки. А вот все, на что я оказалась способна, Это слепить пластилином два каштана, нарисовать фломастером глаза и воткнуть зубочистки в пластилин. Я думала, что делаю лошадь, но моя дочь сказала, что этого зайца она в школу не понесет. Рядом с тыквой стояла гордая девочка-победительница. Их класс занял первое место по школе. Рядом на столе были выставлены совы из еловых шишек, лешие избушки. Особенно меня потрясли птицы, сделанные из клевера. «Да мы заказали по интернету. Давно так делаем?» «Вы тоже закажите», — прошептала по секрету бабуля. Бабуля вообще язык за зубами держать не умеет. Дома я полезла искать такую услугу. Оказалось, пока я из последних сил художественно клеила кленовые листы на картон, другие родители пользовались услугами профессионалов. Есть спрос, есть и предложение. Запрос в Гугл. «Поделки в школу, детский сад купить, заказать». Выдал приличное количество ссылок. Ваза из шишек дешевле, чем панно из листиков. А вот домик из каштанов уже идет за тысячу. На другом сайте свои услуги предлагают частные мастера. Все зависит от срочности. Исполнение в течение суток. Двойная оплата. «Не хочешь клеить каштаны сам? Звони и плати» твой ребенок понесет в школу щелкунчика, у которого из попы будут торчать еловые ветки. Хотите отличиться? Пожалуйста. Портрет любимой мамы из косточек хурмы. Ужас, конечно, но для конкурса в самый раз. Кстати, портрет полторы тысячи. Дорого. Я тут же поймала себя на мысли, что заставлю всех домашних плевать косточки в отдельный пакет, чтобы потом сделать, если не портрет, то хотя бы дерево. Дерево я могу. А если наплевать еще шелуху от семечек, то получится караван птиц, который улетает на юг. О чем я только думаю. Но на конкурсах поделок школьная жизнь не заканчивается. Нам задали написать стихотворение на тему «Первая строчка. Путь к большому пути» или что-то вроде этого. Отчего-то наша учительница считает, что я умею писать стихи. А я не умею. Разучилась да предполагается что стих напишет ребенок моя дочь не может придумать рифму к слову палка не то что стихотворение я честно пыталась с ней потренироваться жучка внучка огурец молодец без толку палка сковородка ручка карандаш тогда за стихотворение села я ранним утром лучик света постучал в окошко все не могу Спасительный Гугл выдал кучу ссылок. Оказывается, и стихи на заказ в школу пишут. Цена 200 рублей за четверостишие. Опять же, сроки исполнения рекордные. От трех до двадцати четырех часов. Пишет поэт, выпускник Литинститута, чуть ли не член Союза писателей. Рядом на сайте отзывы благодарных родителей. За повторное обращение пятипроцентная скидка. А вот другой сайт. Тут на все случаи жизни. Выложена поставленная задача, а рядом готовое стихотворение. Например, пишет мама. Ребенку семь лет. Нужен стишок о Петре Первом. В классе двадцать пять детей. Так что короткое. Четыре четверостишие. И обязательно позитивное. Читаем готовое стихотворение. Жил в России царь когда-то. Петр Первый. Император. И так далее. Очень позитивно. Или вот еще конкурсы рисунков. Каждый год рисуем Кремль. В прошлом году я попросила о помощи знакомую художницу, потому что наши самодельные кривенькие башенки не приняли и в вестибюле не повесили. Дочка плакала. Художница нарисовала нам нормальный Кремль, и рисунок повесили. В этом году я его опять принесла. И что же? Опять висит на центральном стенде. Надо будет не забыть забрать, чтобы на следующий год отнести только цифру класса перерисовать. Я пробовала не участвовать. Но дочка говорит, что будут ругать. А еще надо сделать мультфильм. Проектная деятельность называется. Это уже по окружайке. Они так предмет окружающий мир называют. Нам досталась тема «Витамины на моем окошке». То есть мы должны вырастить лук, морковку или еще что-нибудь витаминное фотографировать, как это растет, а потом обработать на компьютере, чтобы получился мультфильм. Я не удивлюсь, если есть и такая услуга, которую предлагают кинокомпании или режиссеры. А пока я выращиваю гранат, который никак не прорастает. В школах чередой шли новогодние утренники, спектакли и чаепития. Мамы в WhatsApp стонут последние две недели, будучи не в силах договориться. С чем устраивать чайпитие? С чаем или с соком? Покупать пирожные или заказать пиццу? А костюмы для спектакля? Покупаем мы или шьем сами из подручных средств? Ну и, естественно, самые жаркие споры возникают из-за распределения ролей. В этом году наш класс представляет спектакль по сказке Маршака «12 месяцев». Идеальный выбор, поскольку никто без роли не останется. Мальчики месяцы, Петя профессор, потому что ему даже грим не надо накладывать. Он и в жизни такой профессор, только маленький и не очень занудный пока. Лёва солдат, ну просто потому, что он самый высокий в классе. С девочками сложнее. Главная актриса в нашей школьной труппе, Анечка. Ее мама чуть ли не каждый вечер выкладывает в WhatsApp, как Анечка с выражением читает стихи наизусть. Девочка закатывает глаза, жестикулирует и тянет гласные. Это я, конечно, завидую. Моя дочь читает на одной ноте, без запятых. Анечке всегда достаются самые большие роли. В этом году она из за автора будет из-за кулис текст произносить, и за принцессу. Девочки, конечно, завидуют, но не очень, ведь принцесса отрицательный персонаж. А вот за роль падчерицы разгорелась целая битва, как в настоящем театре. Сделали три состава падчериц – Катюша, Алина и Настя. Теперь девочки, которые до этого были неразлучны, друг с дружкой не разговаривают и желают, чтобы другая падчерица или потеряла голос, или сломала ногу. Мою дочь назначили второй снежинкой, а Тасю — четвертой, всего их шесть. Снежинки молчат, красиво сидят, немного танцуют и изображают вьюгу, носясь по сцене. Но Тася не хочет быть четвертой, а хочет быть хотя бы третьей, потому что пятая снежинка, Маша, создает вьюгу так активно, что остальным снежинкам остается сжаться по углам. Маша у нас футболом занимается, уже третий год в нападении играет и путает сцену с футбольным полем. Машенька, ты нежная снежинка, из последних сил кричит классная руководительница. Беги красиво, не слышно, на мысочках и руками, руками двигай, ты же летишь. Маша кивает и снова выходит в нападение, прижав локти к туловищу. С снарядами тоже проблема. В интернет-магазинах есть костюмы месяцев. Накидка, похожая на плащ-палатку. В зависимости от времени года на накидках нашиты цветы, овощи, трава. Зимние накидки голубые, летние, красные или зеленые. Конечно, все дружно решили шить накидки сами, чтобы не тратиться. Костюмы снежинок вроде бы выдадут, сохранились от прошлых поколений. Но тут появились слухи что некоторые мамы все-таки будут покупать готовые, а не красить марлю и не рисовать на ней, например, помидоры, чтобы их мальчик-месяц был самым красивым месяцем. Две мамы снежинок решили, что им поношенные костюмы не нужны и будут покупать готовые и красивые. Диалог я подслушала случайно. Я ведь опытная мама и знаю, что все будет не так, как решили. Конечно, я побежала в магазин. Накупила ткани и сшила практически балетную пачку. Снежинки вырезала из тофты. Еще две мамы, до которых дошел слух, обиделись. Ведь договаривались не покупать и быть одинаковыми. Никто, никто не хочет быть собакой. А все хотят быть солдатом. Есть опасения, что Сева заболеет. Он всегда заболевает перед важными мероприятиями на нервной почве. И тогда месяцев окажется одиннадцать. А если еще кто-нибудь заболеет, тогда как быть? Анечка объявила, что она может сыграть и Месяца, и Собаку. И вообще, она может одна весь спектакль сыграть. На сцене должна быть одна звезда. Только Мачеху не хочет играть, потому что костюм некрасивый и платок ей вообще не идет. Но так уж и быть. Пусть Мачеху играет Нюся. Она и не конкурентка. Анечка ведет себя как настоящая звезда и капризничает, вжившись в принцессину роль. Но все терпят, других автора и принцессы нет. Мамы тем временем переругались из-за пиццы и пирожных. «Сами покупайте и сами ешьте. Нам нельзя ни то, ни другое», — объявила глава родительского комитета. Она тоже обиделась, потому что на репетиции декабрь дани засветил февралю Ваня между глаз, а Ваня, Сын главы родительского комитета, и его по статусу бить нельзя. Тогда он был быстро назначен августом, чтобы стоять подальше от декабря. Но Ваня хочет вернуться в зиму, чтобы дать Дане сдачи. А в соседнем классе пошли по другому пути. Спектакль ставят родители, играют тоже родители, а дети — зрители. Там никаких скандалов. Мамы наряжаются в снежинок, один папа будет снеговиком, другой дровосеком. Все веселятся, придумывают танцы, смеются. Бабушка-раскащица строит глазки дедушке лешим. Мамы, отправив детей гулять на детскую площадку, устраивают спевки. Горланят на школьном дворе три белых коня, эх, три белых коня. От чаепития и пирожных отказались. Мамы сели на диету, чтобы летать по сцене, как положено снежинком Дети очумело смотрят на родителей и вообще ничего не понимают. Они своих мам и пап такими веселыми в школе никогда не видели. Тема нарядов неисчерпаема. Не знаешь, о чем поговорить с родительницей, бабушкой, и сестрой, пока ждешь детей. Подними тему костюмов для праздников. Вы сразу станете близкими подругами по несчастью. Я хорошо помню свой выпускной утренник в детском саду. Накануне вечером мама отпарывала от новогоднего платья снежинки, собственно, снежинки и мишуру. На утреннике я должна была изображать осень. К этому платью требовалось пришить листья и плоды, чтобы стало понятно. Вот она, осень. По счастливой случайности у нас в вазе стояла искусственная кленовая ветвь. Соседка, которая делала искусственные цветы из парафина для продажи на кладбище, подарила. Так вот, эта кленовая ветвь с листьями еще и плодоносила. Рябиной. Страшный сон Мичуринца был раздербанен на фрагменты и пришит мне на платье. Я, конечно же, рыдала, потому что нам вдолбили в детском саду в рамках подготовки к школе простую истину. Рябина — это снегири а Снегири — это зима. «Не пойду в этом!» — причитала я. «Иди, голая!» — закричала издерганная мама. Успокоилась я только на улице, когда встретила Антона, своего друга. Антон, которого в садике дразнили буратиной, не только за длинный нос, но и за то, что шагал он с правой ноги и размахивал правой рукой, а не левой. И наоборот, как и находится. Так вот, Антон шел по улице с носом картонным, на резинке, тоже оставшимся с Нового года. Он шел, загребая носками ботинок грязь, а его мама орала, чтобы он поднимал ноги. «Вчера после смены пришла, некогда было костюм делать», пояснила она моей маме. Антон повеселел, когда уже в группе увидел Олю. Та по сценарию должна была изображать первоклассницу. Видимо, ее мама тоже была после смены потому что поверх коричневого домашнего халата, вокруг пояса, Оля была перемотана белым вафельным полотенцем. «Олечка, у тебя костюм повара или костюм мамы? Как красиво!» — восторгались для приличия родительницы. А Оля после этого трубно голосила. «В общем, я со своими листьями и цветами чувствовала себя королевной, но радовалась рано». Мама подошла к воспитательнице Нине Павловне и достала из пакета отрез ткани. Эта ткань мне по ночам снилась, полосатая, яркая. Я мечтала о костюме узбечки и волосы отращивала, чтобы сорок косичек заплести. Мама обещала сшить из этой ткани мне шаровары, а не дарить воспитательнице. «Мама!» — закричала я дурным голосом, подбежала к Нине Павловне и вцепилась в ткань. «Машенька!» мама «Осторожно, пардеж!» — потянула ткань на себя воспитательница. Крик стоял такой, что заглушил и рыдающую Олю, и песню «Первоклассник у тебя сегодня праздник». «Нина Павловна, давайте я вам платье финское принесу. Отдайте ей отрез!» — кричала мама. «Что?» — Нина Павловна тянула на себя меня и ткань. Мы волочились по полу. Вместе с нами волочился пришедший на помощь Антон. Платье. Финское. Со склада. Мама тянула нас с Антоном за ноги, отдирая от ткани. С плечиками? Да. Что было дальше на утреннике, я не помню. В младшую школу вернулись забытые на время конкурсы а ну-ка, девочки» и анука мальчики». Для мальчиков была от чего-то выбрана военная тематика. Пока мамы мальчиков вырезали из бумаги эмблемы разных родов войск и срочно доставали по знакомым солдатские пилотки, мамы девочек рисовали плакаты поддержки. Мы с дочкой Кривенько изобразили «Мальчики вперёд!» Кто-то ещё принёс плакат «Наши мальчики лучше» и успокоились. Оказалось, плакаты нужны другие. Лучше всех выступил В-класс. «Вэшки лучше всех! Вэшек ждёт успех!» Лидеру команды был посвящен отдельный транспарант «Кирилл, ты непобедим!» Класс «Г» так и вовсе отличился, вытащив здоровенный плакат «Пейте, дети, молоко, вам до наших далеко!» Впрочем, девочки с трудом удерживали плакат, который падал на голову классной руководительнице «Б-класса». Она его забрала и отдала своим детям, так что кому до кого далеко, стало не совсем понятно. Мальчики соревновались в игре в дартс. Никто не попал, потому что дартс был детский, пластмассовый и не втыкающийся, чтобы дети не поранились. Попадали фишками в обруч, бегали змейкой и преодолевали препятствия в виде физкультурных лавочек. Ну и, естественно, бегали с ложками и яйцами. Куда ж без этого вечного конкурса? Яйца, как оказалось, детям выдали сваренными вкрутую, чтобы уборщице не пришлось отмывать спортзал от яичницы. Один конкурс я не очень поняла. Назывался он «Миноискатели». Требовалось найти одноразовые тарелки, спрятанные под лавкой, за дверью и в баскетбольной корзине. Наши мальчики получили третье место и даже не расстроились. А уже через неделю прошел конкурс а ну девочки!». Мамы девочек решили отомстить за третье место и выступить так, чтобы вэшкам стало плохо от зависти. Решением мамы Насти все девочки были наряжены в фартуки и косынки. Впрочем, на хозяюшек они не стали похожи, а выглядели как очень милые матрешки. Роли распределили заранее. Моей дочери достался конкурс «Фруктовая композиция». Требовалось красиво разложить на тарелке фрукты. Вечером мамы собирали сплетни из других классов. А какие фрукты будут? По слухам, яблоки, апельсины и бананы. А резать надо, спрашивали мамочки. Им что, ножи дадут? Настоящие? Какой ужас! А если порежутся? Одна из мам сообщила, что ее сын в девятилетнем возрасте уже вовсю варил суп и шинковал капустный качан. И ничего. А девочки на уроках труда шили наволочки и пекли торты. Маму немедленно обвинили в родительской безответственности. Другая вяло заметила, что вообще до замужества готовить не умела, зато получила два высших образования. Папа Алины ответил, что полностью согласен. Вот он жену к плите вообще не подпускает, сам готовит. Жена так готовит, что гадость. Но спор о том, что важнее быть умной или красивой, И что лучше для девочки, диплом или поварёшка, быстро заглох. Весь вечер мы с дочкой тренировались нарезать бананы и яблоки, чтобы изобразить пальму. Бананы – ствол, яблоки – дойками листья, апельсин – песок. Извели все имевшиеся в доме фрукты. На конкурсе выяснилось, что ножи девочкам выдали одноразовые, пластмассовые, которые вообще не резали, и фрукты нужно разложить целыми. На конкурсе «Собираемся на бал» девочки нанизывали макароны на леску. Кто больше? На конкурсе «Модельер» делали из газет платье. Несколько мам, ответственных за конкурс, бегали в местный ларек «Союз печати» и скупали газеты. Продавщица ларька перепугалась, поскольку все требовали определенную газету, большую по формату и толстую по объему. Когда в ларёк подошла очередная мама и потребовала эту газету, продавщица схватилась за сердце. Что-то точно случилось. Она и три номера редко когда продавала, а тут такой спрос. Наш класс полностью провалил конкурс кулинарии, потому что Лена сказала, что в оливье кладут свёклу. Да, девочки сейчас не готовят. Они рассказывают, как сварить кашу и чем борщ от щей отличается. Тут тоже можно было поспорить. Нашим девочкам достался рассольник. И, конечно, никто не знал, из чего этот рассольник делают. Даже не пробовали ни разу. И про перловую крупу наши барышни слыхом не слыхивали, а бэшки должны были рассказать про манную кашу. С конкурсом «Салон красоты» вэшки смухлевали. Задача стояла — заплести как можно больше косичек. Выяснилось, что в нашем классе плести умеет только Аня. Остальным девочкам косы плетут мамы. Наши в качестве манекена взяли Катю, у которой коса ниже попы. А вышки взяли девочку с короткими волосами. Ну и кто заплел больше косичек? Конечно, вышки. Пока Аня справилась с одной Катиной, те быстренько заплели пять. Мы заняли второе место. Мамы расстроились. Девочки нет. Они вообще не поняли, зачем из газет сооружали подобие платья. «А лисички взяли спички, к морю синему пошли», — читала я дочке. «А что такое спички?» — спросила она. Я в ее возрасте очень много знала про спички. Например, то, что их дают на сдачу — 10 коробков на 10 копеек. И то, что после этого моя мама начнет скандалить с продавщицей и швырять в нее коробками. А когда мама начнет прикуривать сигарету, то опять будет ругаться и требовать, чтобы я не слушала. Спички были тонкие и все время ломались. По моим подсчетам, прикурить ей удавалось примерно с пятой. Хотя был и другой способ, которым пользовался сосед дядя Леша. Он чиркал сразу тремя спичками и прикуривал от такого пламени. Опять же, дядя Леша, который курил на лестничной клетке, где у него пепельницей служила банка из-под шпрот, умел делать фокус, держал горящую спичку, потом перехватывал ее за обуглившийся конец и дожигал до конца. Выражение лица у него в этот момент было такое, в общем, не совсем нормальное. Мы, дети, выкладывали из спичек домики и делали ежиков, втыкая в пластилин спички иголки. Однажды сын дяди лёши Вовка, сказал, что может сделать пистолет, который выстрелит как настоящий. Он показал мне медную трубку, резинку и гвоздь. Я должна была соскрести серу со спичек. Вовка стырил пять коробков из своей квартиры. Я из своей. За изготовлением самострела нас и застукала моя мама. «Трубка другая нужна, и серы больше», — спокойно сказала она Вовке. «А вы откуда знаете?» От страха мой товарищ говорил с вызовом. «От верблюда», — ответила мама и показала Вовке большой палец. Странно, но я никогда не замечала, что у нее на пальце шрам. Выяснилось, что она так сорвала контрольную, причем так удачно сорвала, что еле палец пришили. «А еще что можно сделать?» Вовка тогда раз и навсегда влюбился в мою маму. «Можно совещание сорвать?» — ответила мама. Она с подругой занималась этим регулярно. Для срыва совещания идеально подходило помещение в 40 квадратных метров. Мама брала две-три спички, поджигала и засовывала назад в коробок. То же самое делала ее подруга. После чего коробки швырялись в разные углы помещения. Спустя некоторое время по хронометражу на третьем выступающем начиналась маленькая атомная война. У всех присутствующих лезли на лоб глаза от едкого дыма и невыносимого запаха. Особо чувствительные начинали рыдать. Секретарша не могла вызвать пожарных, поскольку лежала в обмороке. Астматики прощались с жизнью и бросались к окнам, отпихивая друг друга и наступая на секретаршу. Мероприятие прекращалось сразу же, и на ближайшие дни ничего не планировалось. Пока все откашляются, пока проветрится помещение... Если же требовалось просто сократить совещание, то было достаточно одного коробка и одной мусорной корзины. Вовка слушал этот рассказ, раскрыв рот от восторга. Видимо, он уже представлял себе, как физичка выпрыгивает из окна, а классная корчится на полу. «Запомнил?» — спросила мама Вовку. Тот кивнул. «Никогда так не делай!» — грозно велела она. Скандал разразился там, где не ждали. Глава родительского комитета подняла вопрос. Как будем отмечать день всех влюбленных и заодно, что будем дарить мальчикам на 23 февраля? Какие, так сказать, есть идеи и предложения? И тут началось. Попутно выяснилось, что учительница по технологии предложила детям сделать Валентинки своими руками. Мальчики дружно отказались, а девочки сказали, что делать будут. Но дарить не собираются, себе оставят, потому что жалко отдавать. Мамы тем временем вступили в жаркую дискуссию. Одни предлагали отмечать, причем бурно, поставить, например, в классе коробку для валентинок, куда дети будут бросать открытки. Или назначить одного или двух детей почтальонами. Пусть разносят открытки адресатам. Оставшаяся часть мам упала в обморок. А почему эти двое хуже всех? Может, они тоже хотят сидеть и ждать Валентинку, а не быть на побегушках? И кто станет выбирать почтальонов? По какому такому признаку? Девочки, давайте сделаем так, чтобы деткам было весело. Пусть они учатся выражать свои чувства, предлагала одна из мам. Она хотела провести конкурсы. Пусть дети разыграют сценки из знаменитых любовных трагедий. Я живо представила себе, как второклашки играют от Элла. Просто вот вижу, как Леня нависает над, например, Дашей и пытается ее задушить. Даша влупит ногой так, что мало не покажется. Она у нас каратэ занимается. Настя немедленно начнет плакать. Она у нас классная плакса. Уронит тетрадку, плачет, забыла ручку дома, опять в слезы. Да Настя до сцены на балконе не дойдет, урыдается. Если назначить от Элла Даню, то он точно не остановится и кого-нибудь придушит по-настоящему. Мальчик он очень впечатлительный и при этом старательный. Доведет дело до конца. Что там еще у Шекспира про любовь? Антония и Клеопатра? Ну-ну, я бы не рискнула пересказывать детям содержание. Ладно, Ромео и Джульетта. Пусть девочка, которая Джульетта, объясняет мальчику загаданные слова. Жестами. Отдельные родители снова возмутились. Почему это у нас Ромео глухой? Пусть Джульетта отгадывает, а Ромео объясняет. Тут подключились мамы из числа православных и объявили, что запретят детям делать валентинки и отмечать этот не наш праздник. Ведь есть наш, российский, законодательно принятый официально разрешенный День Петра и Февронии. Вот его и надо отмечать. И символы другие, ромашки, не то что эти, валентинки. Мамы неправославные тут же заметили, что Петра с Февронией отмечать не против, но это слегка проблематично, поскольку приходится этот праздник на 8 июля, когда у детей каникулы. А мы отмечаем 14 февраля с мужем, написала одна мама, ведь и после свадьбы есть любовь, хи-хи, и куча смайликов. Мамы, у которых есть старшие дети, поделились опытом. Например, пятиклашки девочки Валентинки старательно рисуют или покупают, но подписывают только тем мальчикам, которые им подарили Валентинки первыми. А если ты всем мальчикам подарила открытки, то вроде как не считается. Шестиклашки уже ничего никому не дарят, а обмениваются виртуальными Валентинками. «А мне кто-нибудь подарит Валентинку?» – спросила Сима. Не могла же я ей сказать, что вряд ли. У нее есть два поклонника — Коля и Сева. Коля стоит с ней в паре в полечке на ритмике. Сева же взял надсимой шефство. Он выше ее на полторы головы, и они очень странно смотрятся вместе. Мальчик выставляет руку, а дочь идет у него под мышкой, как под укрытием. Один носит портфель, другой — мешок со сменкой. В строгой очередности. Так вот, буквально вчера, пока Сима бегала в библиотеку, Коля с Севой куда-то испарились. Вместе с вещами. Севина бабушка прорвалась сквозь охранника и искала внука. Я искала портфель и сменку. Колю не искал никто. Дети нашлись под лестницей на первом этаже, куда им строго-настрого запрещено ходить. Коля с Севой дрались с Симиным портфелем и Симиной же сменкой. Сева превосходил соперника ростом коле габаритами, так что битва шла на равных. Я думала, что они бьются за Симина сердце, а потом догадалась, им просто нужно оружие, то есть портфель и мешок. Глава родительского комитета сказала, что пусть кто хочет, делает и дарит валентинки, а кто не хочет, не отмечает. Никаких почтовых коробок изготавливать не будем. Остается вопрос, что дарить мальчикам на 23-й. Есть предложение подарить книгу по профильной тематике. Называется «Конституция для детей». В доступной для младших школьников форуме излагается, что такое правовое государство, органы власти, государственная символика. Книга обещает расширить кругозор детей и обогатить их словарный запас. Что тут началось? Валентинки сразу отошли на второй план. Одни мамы кричали, что детям такое читать рано и не нужно. Другие возражали, очень даже нужно и полезно. Третьи замолкли и тут же были заподозрены в желании отправить детей учиться за границу. В конце концов, пришли к выводу, что и с 23 февраля мальчиков поздравлять не надо. «Как же!» — воскликнула одна из мам. «Всегда же поздравляли! Они же будущие защитники Отечества!» Ее тут же обвинили в том, что она не мать, расхочет, чтобы ее сын пошел в армию. Мама сначала долго оправдывалась, что ничего такого не имела в виду, и в конце концов призналась, что у нее вообще-то не сын, а дочка. Половина двенадцатого вечера. Мой телефон уже с отключенным звуком мигает экраном. Родительский WhatsApp бодрствует и активно что-то обсуждает. Предметом спора стало банальное задание. Русский язык, третий класс. Вопрос. Сколько существительных в стихотворении? Белка щелкает орешки на дубу без всякой спешки. Чистит 10 штук за час, будет на зиму запас. Варианты ответов. Пять, шесть, восемь, десять. Правильный ответ. 5 Родители, естественно, возмутились. Почему не восемь? Ведь восемь же существительных и в «Гугл» тоже ответ «восемь». А «Гугл» врать не будет. Мне стало интересно, поскольку половина из детей ответили именно «пять», как и моя дочь. «Почему ты ответила «пять», — спросила я. «Потому что существительные обозначает предмет и отвечают на вопрос «кто что?», — спокойно ответила дочь. Да, все правильно. Косвенные падежи они еще не проходили и не посчитали существительными слова «спешки», Штук и час. Но страсти разгорались. Время шло к полуночи. Я задала вопрос Фейсбуку, и фейсбучное сообщество тоже всколыхнулось. Если бы я знала, что существительное в стишке спровоцируют столько комментариев, больше, чем котики и милые детские лица. Группа родителей решила не оставлять в покое белку и учительницу и отправились делегацией на апелляцию. Учительница сказала, что да, можно считать и 8, и пообещала исправить оценки. В конце концов, этот тест придумала не она. Гуляет он в интернете давно, и не первое поколение родителей задается вопросом, какой ответ нужно считать правильным. Но уже на следующий день после белки возник спор с обычным домашним заданием. Упражнение на дательный падеж. По этому сборнику еще мой сын учился, так что я уже это проходила. Нужно вставить буквы и определить границы предложений. Птицы подлетали с ИР. Это опечатка. Предлог не С, а К. Сборник переиздавался несколько раз вместе с опечаткой. Правильный ответ – птицы подлетали к Ире. Однако наши мамы, которые все как одна объявили себя филологами, предлагали другие версии. Птицы у них подлетали в основном с Ирана, но одна подлетела с Иртыша. Несколько птиц, то есть мам, утверждали, что подлетали с Ирой. И их совершенно не смущало, что Ира в задании тоже умеет летать. Но меня потряс другой вариант. Птицы подлетали с Ирье. Тут я не выдержала и спросила в WhatsApp, почему с Ирье? И что это такое вообще? Мне объяснили. Ирий у древних славян — рай, небесное царство богов, куда отправляются души умерших предков. Души подхватывали и уносили жаворонки, так что все сходится. Птицы подлетали с Ирии. Я хотела уточнить, все ли дети знают про существование Ирии, но не стало, потому что время близилось к часу ночи. Мысль о банальной опечатке никому и в голову не пришла. Как не пришло в голову пожалеть учительницу, которая уже все равно, сколько существительных в белке, как положено по протоколу или как положено по правилам. У нее еще 20 тестов, спущенных сверху, и, будь ее воля, она бы с детьми сочинения по картине писала. После Ирии с летающей Ирой решили устроить внеплановое родительское собрание, чтобы разобраться и исправить оценки. Поводом послужило задание по математике. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Раздели его отрезком на два треугольника. Найди периметр одного из треугольников. Опять же, мамы математики говорили, что надо брать теорему Пифагора. Мамы-не математики предлагали тупо измерить линейкой. Одна родительница выложила скан листа, который она собиралась передать учительнице. Там был красиво начерчен прямоугольник. Шли длинные формулы, буквы были обозначены разными цветами. Объяснения занимали отдельный лист. Начались школьные этапы Олимпиад по разным предметам. Явка и участие обязательны. От класса выставляется минимум три человека. Нам выдали тесты для подготовки. Я уже сошла с ума с этими заданиями. Например, вопрос по окружающему миру. Уровень третий класс. Самое сладкое дерево наших лесов. Правильный ответ – липа. Вот почему липа? Почему не береза? У березы сладкий сок. Потому что липовый чай – не аргумент. Или какая из планет Солнечной системы находится от Солнца дальше, чем Земля, но ближе, чем Юпитер? Вариантов нет. Да даже если бы были – В третьем-то классе. Или вот еще. Для чего нужен язык? Кому конкретно язык нужен, не уточняется. Варианты ответов. Для определения вкуса еды, для переваривания пищи, вообще не нужен. Я вот считаю, что правильный ответ. Язык вообще не нужен. Язык ведь враг, согласно русской пословице. С русским проблем не меньше. Я не просто туплю. Я слышу, как у меня извилины в мозгу шевелятся но без толку задание Образуй и запиши слова добавляя к слову звуки характеристики которых приведены ра плюс парный звонкий согласный плюс ударный гласный плюс парный глухой твердый согласный плюс безударный гласный равняется я не смогла ответить так не смогла ответить на следующий вопрос посмотри на слова аппетит мозги Нежность, холод. И реши, кто лишний. Именно кто, а не что. И никакое. какое. Объясни, почему. Я начала рассуждать. Если у меня хороший аппетит, и я ем, то у меня отказывают мозги. Если холодно, то вместо нежности хочется всех убить. Хотя в холоде у некоторых мозги лучше работают. Мой муж, например, открывает Насте шакно, доводит температуру в комнате до плюс десяти и садится за компьютер. Я и дети ходим по дому в лыжных куртках. Опять же, аппетит от холода зверский просыпается. Получается, что лишнее слово — нежность. Но я с этим категорически не согласна. А может так? На улице холодно, дома еда, мозга нет, одна нежность. А если бокал вина, то всё встаёт на свои места. Но третьеклассники не пьют, поэтому непонятно, какая связь. Или вот ещё задание. Рукавицы — Сварили в кипятке, чтобы они стали теплее и прочнее. Как называются вареные рукавицы. Моя подруга в таких случаях говорит, «В сухую я этого не выдержу. Если постирать что-то в горячей воде, это что-то обязательно сядет. У нас все дочкины плюшевые медведи и зайцы одеты в свитера и шапки, которые я удачно постирала». Рукавице пришлось, кстати, дочке объяснить значение слова. От кипятка станут на 10 размеров меньше, но точно не теплее и не прочнее. Тут я уперлась и начала искать в интернете правильный ответ. Варежки. Это просто варежки. Ну хорошо, дальше следовал такой вопрос. В школу поступил львенок, ягненок, утенок и теленок. Их записали под фамилиями. Львов, баранов, селезнев и... Надо выбрать из четырех вариантов фамилию теленка но я еще с Селезневым не согласна. Почему утенок не Уткин, не Гусев, не Лебедев, в конце концов? Теленку предлагали дать следующие фамилии. Коровин, Быков, Теленков, Телятин и Телушкин. Мне понравилась фамилия Телушкин. Правильный ответ, конечно же, Быков. Но почему теленок не может носить фамилию матери? Я вот вообще официально с девичьей фамилией хожу. И ничего, очень удобно. По литературе вопросы — это вообще песня. Нам попался вариант, составителем которого явно был китаист. Там в каждом варианте вопросы, связанные с китайским языком. Например, простой. Запиши русские пословицы, близкие по значению данной китайской. Трудно схватить двух угрей двумя руками. Это про то, что на двух стульях нельзя усидеть. Или про зайцев, которых не поймаешь. У моего сына, кстати, есть друг, китаец, из Екатеринбурга. У мальчика и папа, и мама, и все родственники – китайцы. Причем из интеллигентной семьи, с правильным китайским языком. Приехали работать в Россию. Парень физикой занимается, по-русски говорит плохо. Участвовал в Олимпиаде по китайскому языку. Стал только призером. Победила русская девочка. Ещё вопрос по литературе. В какой телевизионной передаче участвовала фрекен бок Нет, в передаче о привидениях она не участвовала. Она в кулинарном шоу готовила соус. А сколько было гусей в стае у Нильса? А как считать, с гусятами или без? Если без, то 14. Если с выводком, то 36. Но моим любимым стало следующее задание. Кто послал телеграмму? Назовите героя и автора. Закрота замуж не вышла. Улетаю ласточкой. Был в гостях у козлят. Пирожки от Машеньки донес в целости и сохранности. Выражение «улетаю ласточкой» стало в нашей семье крылатым. Для мам устраивается в классе праздничный концерт и чаепитие. Дочка записала меня и на чаепитие. Я должна испечь пирожные. И на концерт. Праздник, кстати, называется «Мамочка любимая», а концерт состоит из конкурса талантов. Видимо, это влияние телевидения, где пошла мода на поиск детей-вундеркиндов. В школе тоже все бросились искать в детях уникальные способности, чтобы было не хуже, чем в телевизионных шоу. Называется «Мы таланты всей семьей». Как следует из названия, уникальные способности могут быть и коллективными. У мамы и у детей. Папы к участию не принимаются. Мы уже неделю пытаемся найти общий талант, который никак не находится. Сима с укором в глазах сообщает, что у Даши и ее мамы есть талант. Они будут вместе петь песню. Вика с мамой танцевать русский народный танец. Даже у Миши и его мамы есть талант. «Миша будет играть на пианино, а мама бить в бубен!» «А у нас ничего нет, ни одного таланта!» — восклицает дочь. Кондитерские, рукодельные и прочие несценические таланты к демонстрации не принимаются. Я предложила прочитать стихотворение по ролям, продемонстрировав драматический талант. Но стихи детям уже раздали. Их надо выучить тайно от мам, чтобы те раньше времени не начали рыдать от умиления. Я могу спеть уж точно не хуже мамы Даши, но дочь все поет речитативом на одной ноте. Мальчик Женя ходит на футбол и предложил показать, как он чеканит мяч. Мама Жени тоже была готова научиться чеканить мяч. Но футбольный талант не приняли. Не допустили до конкурса и Машу, которая ходит на дзюдо. Она хотела показать на маме захват и бросок, но это сочли не очень красивым талантом. Даня хотел привести в класс собаку и показать талант дрессуры, как собака выполняет команды. «Собаку нельзя», — сказала учительница. «Почему?» — удивился Даня. «Она же сука, то есть девочка, будущая мама». «Можно только человеческую маму или бабушку, в конце концов». Ни мама, ни бабушка Дани дрессировке не поддались. В результате был составлен перечень того, что показывать нельзя. В черный список попали фокусы, я так понимаю, из-за карт. Танец живота, я так понимаю, из-за голого живота. Рэп, рок тоже наверняка есть причина. Разнообразные животные, запрещено, видимо, санэпидемстанцией. Прыгать на скейте, показывать трюки на велосипеде тоже нельзя. Дочка ходит расстроенная и все еще ищет в себе и во мне таланты. Я ее понимаю, прекрасно помню, как искала талант в собственной матери. Тогда, правда, конкурс назывался анука девочки!». Моя мама была готова участвовать с показательными номерами, которые ей удавались лучше всего. Она умела выпускать табачный дым кольцами, как волк из «Ну, погоди!» и метать ножечки Причем была в состоянии делать это одновременно. Еще она могла станцевать цыганочку с выходом, но для этого должна была выпить. Да, еще мама могла выпить рюмку водки с локти ни разлив ни капли. К участию в конкурсе с такой талантливой матерью меня не допустили, естественно. «Мама, почему мы такие бесталантливые?» — спросила дочь. «Бесталанные. Правильно говорить, бесталанные», — поправила я. «Из чего ты это взяла? Мы очень-очень талантливы только не можем это показать». «Тогда зачем нужны такие таланты, если их нельзя показать?» — не поняла Сима. «Вот ведь правда». Лучше бы они вернули бег в мешках или старый добрый конкурс с яйцами в ложках. В этих конкурсах я всегда побеждала. Но зачем делать так, чтобы дети считали из себя, и собственных мам никчемными? И все это под маркой праздника. Разве маму не надо любить любую, даже ту, которая ни петь, ни танцевать не умеет? Среди мам уже пошел слух, что в классе отберут лучший талант и выставит уже на школьный конкурс среди начальных классов. И опять же, по слухам, известно, кто победит. Девочка Катя из Д-класса. Она с четырех лет занимается скрипкой. Уже стала лауреатом конкурсов. Мама у нее аккомпаниатор, а папа играет в оркестре. Вот они втроем и выступают, играют в Вивальди. Хотя, возможно, им конкуренцию составит мама с дочкой из В. Мама там преподаватель по вокалу, народница. Дочка тоже занимается. Они так поют частушки, что уши закладывает а народники сейчас в тренде. Опять мы должны встречать весну. Каждый год встречаем, как в последний раз. Дочка сама себя записала на фольклор, то есть в школьный фольклорный ансамбль. Она теперь горланит русские народные песни, вскрикивает «ох», притоптывает на месте и мечтает о костюме – сарафане и кокошнике. Ей обещали выдать – Она громче всех охает и изображает звук «Их!». Мамы в WhatsApp опять ругаются. Кто будет печь сдобных птичек для праздника встречи весны? Жаворонушки. Я их пекла и в первом классе, и во втором. В этом году решила, что я в командировке. Одна мама, пекарь, сказала, что напекла уже птичек, но перепутала пятницы, поэтому принесла на неделю раньше нужного. Всех птичек благополучно съели. Опять же, в прошлом году выяснилось, что по одной птичке на ребёнка не хватает, нужно по две, а некоторым детям и по три штуки. И Итого штук 70 хватит. В мою дочь птиц в любом виде приходится впихивать насильно, и в мучном, и в отварном. Даже в виде куриной ноги тоже впихивать. Я точно знаю, что она не будет есть жаворонушек, потому что они с глазками, изюминками, и ей станет жаль есть такую красоту. Так было в прошлом году. Вряд ли что-то изменилось. Родительницы кулинарки прислали рецепт. Я стала читать про опару. Про то, что бывают жаворонки рязанские, московские, праздничные, постные, дрожжевые и прочие. И начала сходить с ума. Смолодушничев решила, что закажу, ведь наверняка есть кондитерская, которая печет жаворонков. Но дочь сказала, что я должна сама испечь этих птичек. Так уж сложилось, что с тестом я обращаться не умею. Умею готовить мясо во всех видах, включая экзотические, вроде бычьих яиц и гусиных сердец. Умею делать гарниры, в том числе из чечевицы и фасоли. Суп я могу сварить из чего угодно. Супы вообще моя специализация. А вот моя мама мясо может загубить, но умеет из теста сделать и первое, и второе, и третье. Сколько я не пыталась выведать рецепт теста, мама не выдает. Говорит, что передаст тайное знание внучке, через поколение. Я наловчилась делать тесто, но слепить узорный пирожок не умею. Он будет вкусным, но на вид страшным и неказистым. У меня, как я узнала из кулинарных передач, проблемы с презентацией. Я сделала тесто и поставила его подниматься. Родительницы тем временем обменивались в ватсапе фотографиями, как правильно скрутить жаворонка. Первую порцию я делала с дочкой, как и советовали сайты. Пусть дети изготавливают глазки и хвостики. Совместная выпечка очень объединяет семью. Но не знаю. Я пыталась сделать из колбаски тесто узелок, а Сима втыкала в него изюм. Я лепила хвостик, Сима разрезала хвост на перышки. У нас, если честно, получились лупоглазые монстры, но я их испекла. Восемь штук, согласно рецепту. Один съел сын Вася и не заметил. Подростки вообще редко видят то, что попадает им под руку. Еще одного попробовал муж. Сказал, что пресно и не сладко. Еще одного жаворонушка съела репетитор васи И чтобы меня не обидеть похвалила, очень милые булочки. Четвертого съела я. Со злости, потому что забыла позавтракать, и терять мне было нечего. Тут я плюнула и села обзванивать кондитерские. Срочный заказ в виде птичек никто выполнить не мог. Предлагали печенье-макарон, морковный торт, эклеры, но что такое жаворонушки, не знал никто. Тогда я снова замесила тесто, уже другое, сладкое, отогнала дочь и слепила жаворонков по-другому, с крылышками. На противне они смотрелись очень даже. А в готовом виде... Сын, в парочку, объявил, что они больше похожи на крабиков. Муж радостно и мстительно разглагольствовал про осьминогов. Никто не узнал в моей выпечке птичек. Но ели дружно и с аппетитом. В десять вечера. На кухне, засыпанной мукой, по самую люстру. В школе мои булочки были приняты, поскольку две мамы вообще забыли о задании и детям едва хватило. Так что крабики, осьминоги, птички-монстры пошли на ура. Сима сказала, что ее поклонник Даня вывел у всех птичек глазки-изюминки и отгрыз всем хвосты. А Даня знает толк в выпечке. Он за партой не умещается, и его попа свисает со стульчика, так что это лучший комплимент». «А давайте напечет тот, кто не участвует в жизни класса и никогда не пёк предложила одна родительница. «Может, не надо?» — выступила другая. «Детям же это есть». «За что я люблю школьные творческие задания, так это за неожиданные ощущения и новые навыки. И за воспоминания о давно забытых старых. Вот вы когда внутренности яйца в последний раз выдували? А я на днях. Прекрасно помню, как в детском садике мы делали из пустых куриных яиц лебедей и хрюшек, приклеивая уши и глаза, вырезанные из цветной бумаги. Но не помню, чтобы мама вечером после работы протыкала иголкой яйцо и избавлялась от его содержимого. Дочке на урок английского понадобилось пустое яйцо. Они собирались делать Шалтаев-Болтаев и читать в оригинале Льюиса Кэрролла. Учительница решила провести творческий урок и познакомить детей с английской классикой. Она будет им читать, а они рисовать фломастерами хампти-дампти. Сейчас есть видеоинструкции на любые случаи жизни. Про выдувание яйца, оказавшееся чуть ли не хитом родительских запросов, в поисковой системе и я узнала все. Чем только не советовали воспользоваться умельцы. И шприцем, и гвоздем, и булавкой. Опять же, я решила, что могу быть ничуть не хуже гуру выдувания яиц и принялась за работу. Ерунда все это. Во-первых, гвоздем, конечно, прокалывается, но сразу на яичницу или омлет. Иглой, обычной швейной, не прокалывается, слишком тонкая. Где там -то у яйца острый конец и тупой, я так и не поняла. Где оно светится, якобы в самом тонком месте, не увидела. «Учительница сказала, что яйцо нужно проткнуть английской булавкой», — сообщила дочь. Булавку я не нашла. Ни английскую, ни русскую. Вообще никакой в доме не оказалось. Пятнадцать минут бегала с яйцом в руках по квартире. гадая чем бы его проткнуть. Маникюрные ножницы, шприц, нож, шило, гвоздь, шпилька. Почему у меня в доме есть шило, но нет английской булавки? Яйцо я проткнула дочкиной короной принцессы. Ещё подумала, разве можно такие детские короны делать, чтобы ими скорлупу проткнуть? А дальше? Бывалые яйцеведы советовали воспользоваться шприцем и вытащить содержимое с его помощью. Но сначала проткнуть желток. Мне стало нехорошо, потому что я вспомнила, как мне протыкали в роддоме плодный пузырь, чтобы потом вытащить дочку. Крайне неудачное сравнение — но память упорно подсовывала этот образ. «Ладно, шприцам бесполезно, хоть протыкай желток, хоть нет». Попыталась выпить, запрокинула голову и начала втягивать содержимое. Подсознание услужливо напомнило, что я могу заболеть сальмонеллезом, который так и называется — болезнь сырых яиц. Ещё успела подумать, что у меня слишком много поверхностных знаний из разных областей, включая то, как называется в народе сальмонеллёз. «Мам, всё хорошо!» — из школы вернулся сын и требовал обеда. На кухне он увидел десяток разбитых яиц, некоторые в тарелке, некоторые на полу. И мать, которая стоит, задрав голову, и пытается вытрясти яйцо. «Симе нужно пустое яйцо для поделки в школе», — ответила я. «А у меня ничего не получается». «Мам, ты же можешь его выдуть», — спокойно сказал сын. «Как это?» «Ну, не задирать голову, а наоборот, наклониться и выдуть в раковину». «Господи, спасибо, что послал мне сына физика. Если бы он пришел раньше, я бы не наглоталась белка, который терпеть не могу». Подсознание кричало, что яйцо стоило хотя бы помыть, а так все, туши свет». Точно сальмонелла наглоталась. Я выдала остатки яйца в раковину и принесла показывать дочке. Она положила скорлупу в коробочку и сказала спасибо. Я пошла на кухню использовать солидный запас бракованных яиц. В квартире плохо пахло. Не совсем плохо, но я чувствовала. Долго искала источник запаха. Помыла полы, вынесла мусор, постирала коврик в прихожей, помыла холодильник. «Какая связь между холодильником и ковриком в прихожей?» «Никакой. Источник не находился. Я уж было подумала, что у нас завелась мышь, но быстро умерла. Запах стоял соответствующий. «А что это у нас сероводородом воняет?» Вышел из своей комнаты сын. Я усиленно пыталась вспомнить, что знаю про сероводород. «Мам, яйцо воняет!» — сообщил сын, зайдя в комнату сестры. «Какое яйцо?» То, что ты для Симы делала, ты его не промыла. Но хоть бы кто-нибудь мне напомнил, что яйцо нужно после продувания промывать. Пришлось сделать новое. Дело пошло быстрее. Я испортила всего три штуки. И то у одного дырку, оказавшуюся слишком большой, можно было бы заделать наклейкой. Тщательно все промыла. Печать надо стереть. Учительница сказала, что чистое нужно, сообщила дочь Еще десять минут я стирала печать со скорлупы. Позвонил муж и спросил, что я делаю. Ответила честно, потому что подсознание молчало. Как объяснить мужу, что я стою над раковиной и поливаю яйцо средством для мытья сантехники, пятновыводителем и тру содой И уже два яйца раздавила по неосторожности. И на завтрак у нас опять будет яичница или омлет. И пусть он зайдет по дороге домой в магазин и купит еще десяток яиц, непременно белых. А на яйцах есть печать, и удивился муж. Он всегда удивляется очевидным вещам. «Мам, протри уксусом!» — спокойно посоветовал сын. «Откуда ты знаешь?» — уточнила я. «Из школьного курса химии». Симен Шалтай-Болтай получился очень грустным, с замученным видом. Но дочку похвалили. У половины детей вообще яиц не было. Мамы не справились с выдуванием. Даже мое материнское терпение на исходе, хотя я очень терпеливая. Хочу официально выйти из родительского вотсапа и отказаться от всех школьных внеклассных мероприятий. Я готова подписать любую петицию и нарисовать любую справку своим детям, чтобы они были избавлены от обязаловки. И теперь точно знаю, мероприятие придумывает не школа. Их спускают откуда-то сверху, как говорили раньше. Кто этот верх, я не знаю. Рассказываю о недавних событиях. Сначала всех родителей старшеклассников и, собственно, старшеклассников сгоняли писать тотальный диктант. Ничего плохого в этом нет, если бы не зловещее предупреждение, явка обязательно. Я сама была диктатором пару лет назад, и тогда никто никого никуда не сгонял. Но прошел слух, что в нашей школе диктант будет читать кто-то из районной администрации, и поэтому явка обязательно. Дети вместо уроков таскали стулья и парты в актовый зал. В младшей школе тем временем в обязательном же порядке сдавали рисунки и поделки ко дню космонавтики. За не сдал двойка в журнал. Моя дочь нарисовала Гагарина в ракете, причем подписала, что это Гагарин. Рядом нарисовала ракету с белкой-стрелкой и еще двумя собаками, мордой в иллюминаторе. Еще она нарисовала Луну и торчащий в лунном грунте американский флаг. Все, естественно, расписала и указала стрелочками. Вопрос, почему флаг американский, не был понят? «Так вот же», — пояснила Сима, — «Гагарин прилетел на Луну, оставил там флаг и улетел». Где-то она, наверное, видела изображение астронавта на Луне. Оно смешалось у нее с Гагарином. И вот результат. Я даже ничего поправлять не стала. Но дальше началось самое веселое. Поступило задание, которое озвучил родительский комитет. Надо вырезать из картона облако и написать письмо про прадедушке со словами «благодарности». Требования четко прописаны. Картон может быть голубой или белый. Одна четвёртая листа формата А4. Облако должно быть похоже на облако, а не на что-то другое. Ребёнок должен обращаться к умершему предку. Начало должно быть следующим. Дорогой прадедушка. Знаете, что удивительно? Никто из родителей уже не спорит. Только одна мама написала, что их прадедушка, слава богу, жив и здоров. Тогда ей посоветовали написать так. «Дорогой прадедушка, как же я счастлив, что могу сказать спасибо, глядя тебе в глаза». Мама вяло заметила, что облако — это вроде как на небесах уже, и вообще можно ли написать на обычном листе? «Ну жив же, прадедушка!» Но никого не волновал вопрос, что дети должны общаться вроде как с мертвыми, да еще им письма слать на небо. «А давай напишем письмо прадедушке в усть-вым-лак» где он сидел по 58-й статье, оживился муж. Нет, уже взмолилась я. Давай другому, который воевал. Дорогой прадедушка, мама с папой рассказывали мне, что ты был храбрым и спас много людей. Продиктовала я дочери текст, который мы сочиняли, как два спичрайтера, вместе с мужем. Дети-младшие школьники – самые стойкие борцы за правду. Но вы мне этого не рассказывали, удивилась Сима. «Я очень горжусь тем, что ты был героем». «Но я не горжусь, я вообще ничего про этого дедушку не знаю», — настаивала дочь. «Сима, просто напиши и сдай», — сказала я. «Если это письмо, то нужен конверт и адрес». «Потом на почту отнести», — не понимала дочь. «Это как сочинение. Нужно придумать, что бы ты сказала, могла бы сказать. Мам, письмо на небо не пишут, там нет людей, там планеты, космос». Мы проходили по окружайке и с папой книжку про приключения Джорджа и «Большой взрыв» читали. Зачем писать, если нельзя отправить, если прадедушка не прочтет письмо? думая что наше облако не примут. Картон взяли не того цвета. Дочка настаивала, что облако должно быть серым, а не ярко-синим. Лучший текст послания «В никуда на облаке» ребенок-победитель зачитает на торжественной линейке, которая была назначена на 28 апреля. Желательно достать из-за портреты прадедов с георгиевскими ленточками, которые готовились к прошлому 9 мая. Тогда Сима, тоже ничего толком не поняв, несла портрет мальчика, который погиб на войне в 18 лет, своего двоюродного деда. «А что случилось 28 апреля?» — спросил старший сын. «Не знаю, посмотри, пожалуйста», — попросила я. То есть никому из родителей и в голову не пришло уточнить. То ли День Победы переносится в этом году, то ли мероприятие посвящено другому событию. Взятие Рейхстага и казнь Муссолини пришел с ответом сын, погуглив. думая что больше подходит Рейхстаг. Вряд ли дети про Муссолини знают». «Его за ноги повесили, вместе с любовницей», — мрачно подал голос отец. «Да они и про Рейхстаг не знают», — заметил сын. «А мы будем участвовать? Опять стоять в оцеплении?» Я вот уже не уверена. Все может быть. Младшие школьники с покойниками разговаривают, а старшие стоят в оцеплении. Никто ничего не понял, но явка обязательно, ибо патриотическое воспитание с элементами чьего-то креатива не стоит на месте. На следующий год тема получила развитие. Новости начала мая поступали одна за другой, но по отдельности не представляли особой угрозы пока, наконец, не сложились в пугающую картину. Если раньше инициативы по проведению линеек на 9 мая, выносу портретов в рамках акции «Бессмертный полк» и прочих общешкольных мероприятий исходили исключительно от школы и имели официальный характер, то в этом году сами родители проявили такую добровольную активность, что даже самой школе стало страшно. Начиналось все вполне безобидно. Мне позвонила приятельница, у которой дочка тоже учится в младшей школе, по соседству с нашей, и спросила, была ли у нас комиссия. Я честно ответила, что даже если и была, то на нас это никак не отразилось. А на них отразилось. Детям было велено прийти в школу в парадной форме. Девочки с бантами и в белых колготках. У мальчиков никаких кет, кроссовок, только ботинки. Перед первым уроком включили музыку и всех детей выстроили на производственную гимнастику. Некоторых детей с самыми красивыми бантами и ботинками вывели в рекреацию, чтобы они делали махи руками на глазах у членов комиссии. На переменах детей оставляли в классе, чтобы не шумели, не бегали, не сверкали гаджетами и, не дай бог, не попали на глаза комиссии. Несколько девочек из числа образцово-показательных были отряжены для прогулок по коридору непременно парами, непременно молча и медленным шагом. Четвероклашки мальчики стояли по стойке смирно с красными повязками дежурных на рукавах и следили за чинным дефиле девочек. Класс Насти, дочери моей подруги, был отправлен в столовую для показательного завтрака. Настя вернулась в слезах, поскольку столько не съедала не только на завтрак, но и на обед и ужин, Она фигурным катанием занимается, и ей нельзя есть хлеб и манную кашу. А тут все дети были усажены за столы и силой накормлены до отвала, чтобы комиссия видела. Дети едят, прибавка в весе идет, но этого оказалось мало. Подключились родители, и в WhatsApp сообщили, что в этот день лучше прийти за детьми в приличном виде. Каблуки и легкий дневной макияж приветствуются. Бабушки, которые кричат «Сколько мне тебя ждать, где твоя сменка? Опять потерял, ищи, куда ты ее забросил!» не приветствуются. И лучше на школьный двор их вообще не пускать, всем улыбаться. Я посмеялась и забыла про рассказ подруги. А ведь это был серьезный предварительный звоночек. Спустя несколько дней проснулся наш родительский чат и сообщил, что на линейку по случаю Дня Победы желательно всем прийти в одинаковых пилотках, и мальчикам, и девочкам. Нет, именно в зеленых, а не коричневых. Пилотки будут закуплены централизованно. Конечно, стоило сделать и портреты для бессмертного полка, оформленные в едином стиле, но уже не успеем. Один папа спросил, «А сами портреты тоже должны быть одинаковыми? В смысле лиц? Или еще нет такой инициативы?» Шутка не прошла. Папу, который осмелился задать подобный вопрос, дружно осудили. Он не сдался и сообщил, что у его сына уже есть одна пилотка коричневого цвета и одна матросская бескозырка. Зачем ему зеленая? И есть ли уверенность, что на войне воевали в пилотках именно такого цвета, какой определил родительский комитет? Принципиального папу строго попросили воздержаться от дальнейших комментариев. В мае во всех магазинах ткани наступает сезонный дефицит фетра. Особенным спросом пользуются зеленый и алый. Это я помню еще с тех пор, когда в младшей школе учился мой сын. Дети изготавливали поделки ко дню победы. Гвоздики из фетра. Всего каких-то 8-9 лет назад никого не волновало, какого именно оттенка красного должны быть цветы из ткани. Розовый, алый, бордовый, даже вопроса не возникало. Если дети хотели делать вместо гвоздик тюльпаны или розы, пожалуйста. Фетр, как я помню, закупали самый дешевый на весь класс и радовались гвоздичкам, похожим на колокольчики или вообще ни на что не похожим. Сейчас я с недоумением следила за перепиской. Наши мамы тоже искали фетр, но обязательно алый. Никакие другие оттенки не позволяются. Как и цвет листьев и стебелька. Только зеленый, нормальный зеленый. не салатовый, не изумрудный. Традиционный, проверенный временем зеленый. Оказалось, что с гвоздиками из фетра дети выйдут на торжественную линейку ко Дню Победы. И все гвоздики должны быть одинаковыми, а не какими-то оранжевыми. Мамы суматошно бегали по всем магазинам ткани, запутавшись в их названиях. Напёрсток, иголочка, ниточка, шкатулочка. Китай предлагал фетр расцветки «Фуксия вырви глаз» по доступной цене, а нужный алый, благородный, доставлялся из Италии. Цена, с учётом нынешнего курса рубля, весьма приличная. Если бы итальянский фетр знал, что из него дети на уроке будут гвоздики кромсать, Он бы от ужаса изменил цвет и попросился домой. Алый фетр нашелся еще в одном магазине, причем не в столичном, но сумма доставки значительно превышала цену за метр ткани. Я пожаловалась подруге на фетр. Она хмыкнула. Их родительский комитет решил закупить на весь класс военную форму и сапоги. Сдача денег добровольно-принудительная, с формулировкой. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок выделялся, тем более, что мы заказали съемку. Четвероклассники выстроятся на линейке в военной форме, в пилотках, с образцово-показательными портретами дедов, а нанятый профессиональный фотограф снимет все для отчета. Так что наши гвоздики — ерунда. Спасибо, что не выгоняли репетировать парад на снег, еще когда он лежал. Впрочем, если так дальше пойдет дело, школа может самоустраниться. Родители сами будут организовывать построение и муштровать детей, которые так толком и не поймут, что они празднуют и почему вокруг такой организационный аврал. Форма получается важнее содержания. Военная форма. Образ учителя намертво впечатывается в память. Даже страшно становится. Я помню платье первой учительницы и выпускной наряд физички. Она прожгла его сигаретой. Одежда была с характером, несла смысловую нагрузку. Директриса Дина Матвеевна. Строгий костюм с огромными накладными плечами и белая блузка с воротником жабо. Жабо присутствовало всегда, каждый день, наглухо застёгнутая. Даже в жаркий полетнему весенний день. Несколько поколений учеников спорили, одна и та же блузка или их несколько. А где она их покупает? застёгнутая на все пуговицы пиджака, с рюшами под подбородком, из-за чего её лицо казалось надменным. В туфлях на квадратном низком каблуке Дина Матвеевна обходила старшие классы на предмет дресс-кода, измеряла линейкой длину юбок, заставляла снять украшения и смыть тушь с ресниц. Перед уроком истории девушки заново наводили марафет — И с крепками закалывали пиджаки и юбки, чтобы появились ноги Италии. Историю вёл Дмитрий Михайлович, учитель неформал. У него были длинные волосы, не классическая стрижка полубокс, а свободные вихры, которые нам казались очень романтичными. Джинсы и водолазка. От этой водолазки совершенно точно одно и то же старшеклассницы сходили с ума. Специально для Дины Матвеевны Дмитрий Михайлович держал в классе пиджак, серый в полоску. Пиджак он надевал на водолазку, и девочки ахали. Казалось, что это невероятно смело, безумно модно и очень-очень брутально. Нет, мы тогда не знали слово «брутально», а говорили мужественно. Ведя урок, он сидел на столе, а журнал держал на коленях. Мы дружно немели». Мальчишки пытались отрастить волосы, что жёстко каралось директрисой. Она всегда произносила одну и ту же фразу. «Я тут вам, этого не потерплю!» Фраза относилась ко всему сразу. Внешнему виду, опозданию в школу, отсутствию сменки. Главная модница школы, учительница русского и литературы, Алевтина Петровна, отдавала предпочтение легкомысленным платьям. В мелкий цветочек, крупный горох. Для праздников у нее имелся белый брючный костюм. Алевтина Петровна чувствовала себя лирической героиней и создавала соответствующий образ. Иначе как объяснить ее тягу к локонам, которые она крутила из волос и грациозным жестом закладывала за ухо? Мы, девочки, пытались копировать этот жест. Ни у кого не получалось. Дина Матвеевна не могла иметь детей. Ее муж долго не способен был понять, как директор школы не может родить ребенка. Так и не понял. Ушёл. Дина Матвеевна тогда резко расхотела жить. Особенно дома, в халате и тапочках. Блузка держала её в тонусе. Воротник жабо не давал склонить голову. Приходилось жить и воспитывать чужих детей. Дмитрий Михайлович держал в кабинете не только пиджак, но и сумку с предметами первой необходимости. Зубной щёткой, сменой белья, носками. Он имел законную жену нынешнюю, двух бывших, одну бывшую гражданскую и любовницу нынешнюю. Жизнь его научила, с женщинами нужно быть готовым ко всему. Иногда он ночевал в классе, на сдвинутых партах, прикрывшись пиджачком. Алевтина Петровна мечтала выйти замуж за сильного, прекрасного мужчину, обязательно романтичного и немножко несовременного. Втайне она мечтала о Дмитрии Михайловиче. Его свободный нрав она принимала за редкую чувствительность натуры. Проблема заключалась в том, что Дмитрию Михайловичу для полного счастья только коллеги по работе в роли жены не хватало. Хотя иногда он готов был согласиться. Все-таки у Алевтины Петровны своя квартира с отоплением и центральным водоснабжением, а у Дмитрия Михайловича ключи от холодной дачи друга, туалет на улице, вода в колодце. Ходили слухи, что русичка и историк вроде бы съехались, но не сложилось. Когда Алифтине Петровне пришлось выбирать между историком и котом, она выбрала кота. А Дмитрия Михайловича с дикой аллергией на шерсть отправила к любовнице, которая звонила и требовала разговоров и выяснений отношений. Хотя нет, тогда ни у кого не было аллергии. Даже термина такого не помню. Был диатез? Да. Но чтобы из-за кота мужчина не мог жить в одной квартире с женщиной? Не помню такого. Всегда находилась другая, веская причина. Это сейчас все следят за картой цветения, и аллергия на березу считается веской причиной для отъезда в другой регион, где нет березы, где она цветет в другое время или вовсе не цветет. А тогда? Если историк расстался с русичкой, то при тут кот? И да, директор школы обязана была иметь своих детей по должности. Наша учительница по биологии родила ребёнка в 39 лет. И все её осуждали. Даже из школы ей пришлось уйти. Разве можно рожать в 39? Это неприлично, в конце концов. Да, у нас не было аллергии, все стремились выйти замуж до 20, а до 25 родить ребёнка. Наше поколение было запрограммировано на жизнь без аллергий. Как сложилась жизнь Левтины Петровны и Дмитрия Михайловича, Дины Матвеевны? Мне хотелось, чтобы все они оставались живыми в жабо, локонах и водолазке. Мы бы взрослели, сидели, а они, наши учителя, оставались такими же, какими мы их запомнили. Мне бы хотелось думать, что Алевтина Петровна отдала своего кота, например, маме, успела бы родить историку ребенка, и тот пошел бы в ту же школу, где преподают папа и мама. «Мне бы хотелось, чтобы Дина Матвеевна встретила позднюю любовь и воспитывала бы чужих внуков как родных, и была бы счастлива. К ней бы приходили бывшие ученики и дарили гвоздики, пили чай и вспоминали забавные истории. Но ничего этого не случилось, естественно. Дмитрий Михайлович рано умер, в 51 год. алевтина Петровна похоронила еще двух котов, оставшись одинокой. А Дина Матвеевна ушла из школы. Точнее, ее ушли». И никто из учеников к ней не приходил на чай, потому что никто ее не любил. Боялись — это да. Мамы в родительском чате бурно обсуждают кризис четвертой четверти. Оказывается, у психологов уже есть такое понятие. Симптомы — вялость, раздражительность, снижение концентрации внимания, отсутствие мотивации, головная боль. Не знаю, как у моих детей, но, судя по симптомам, у меня точно кризис. Родители жалуются, что дети плохо пишут контрольные и вообще отказываются в школу ходить. Психологи советуют ужесточить режим дня, усиленно кормить школьников и разрешать им прогуливать уроки в четверг, самый тяжелый день. Та же история с секциями и дополнительными кружками. Дети вдруг резко и без видимых причин перестают хотеть ходить на танцы, рисование, плавание и фигурное катание. И что делать? Как мотивировать? Я своей пообещала новый купальник для выступлений, делится опытом одна из мам. Но после соревнований, если займет призовое место. Но дочь сказала, что сначала купальник, а потом соревнований. И не в занятом месте счастье. Это она в отца пошла. Тот тоже живет по принципу. Вечером стулья, утром деньги. А я своей новую школьную форму пообещала. Платье, как у подруги Алисы. С кружевами по подолу. Но уже конец года, на два месяца покупать... «Она же за лето вытянется», — жалуется вторая мама. «Моя старшая дочь хомяке мечтала», — рассказывает еще одна. «Она танцами занималась. Я ей пообещала купить, если будет хорошо заниматься. Через полгода дочь выбилась в солистки. Пришлось купить». Дочка танцы тут же бросила. «А сколько живут хомяки?» — спросила мама другой девочки, которая, видимо, тоже потеряла мотивацию. «Наш прожил год, но его мой муж убил». «Не специально, конечно. Прижал дверью шкафа. Потом нового Гошу купили, чтобы дочку не травмировать. Не стали рассказывать про смерть ее любимца. Все зоомагазины объехали, чтобы найти по окрасу точно такого же». Дочка не заметила? «Заметила». Гоша первый на свое имя откликался. Бежал к двери встречать, на ручке просился. «Очень умный хомяк был». А Гоша второй дурак дураком, кусался, по ночам бегал, ел, как будто он не хомяк, а свинья. Так что лучше не обещайте хомяка. Сами привяжетесь, потом сложно будет отвыкать. А Гоша второй жив? Еще как жив, уже третий год живет. Хотя муж его два раза дверью шкафа сильно прижимал. А свекровь один раз на него наступила. Ничего его не берет, гада. Свекровь почти сто килограммов весит. Ну да, лучше платье новое купить или другой подарок. А гадят они в одно и то же место. а Размечтались. Может, птичку или рыбок пообещать? Пожалейте животных. У Василия тоже пропала мотивация. Вместо усиленной подготовки к ЕГЭ, финишной прямой, на которой нужно собрать все силы, он перешел с акустической на электрогитару. Даже стал членом группы, в которой барабанщица-гуманитарий, кстати, тоже одиннадцатиклассница, никак не может научиться считать ритм но репетирует, вместо того, чтобы идти к то есть репетитору по-русскому. Одноклассник сына и вовсе забрал документы из школы, ему все надоело. Уговаривали всей школой подумать, глупо же забирать документы за два месяца до окончания. Мама в перманентном сердечном приступе не расстается с волокордином, папа на нервной же почве с бутылкой виски, но парня не переубедить. Он решил, что будет делать стартап, и заявил всем учителям, что они его еще увидят в списке журнала «Форбс». А экзамен он потом сдаст, когда-нибудь. Не вытестать из счастья. Еще одна девочка, шедшая на золотую медаль, объявила, что медаль ей не нужна, и в педагогический, о котором мечтала чуть ли не с первого класса, поступать не собирается. А у девочки династия, бабушка, мама и тетя педагоги. «Все лежат в обнимку с волокордином», На вопрос «почему?» девочка ответила, что хочет замуж и счастливую семейную жизнь. Ни у бабушки, ни у мамы, ни даже у тети с семейным счастьем не задалось. Девочка решила, что все дело в педагогике и конкретном вузе, который окончили женщины этой учительской династии. «Моему сыну тоже уже все равно. На родительские увещевания, что сейчас решаются его жизни судьба, отвечает что-то невразумительное». Смотрит кино, читает книжки, которые ему точно на ЕГЭ не помогут. Возобновил тренировки по футболу. В комнате чисто и тихо. Но мне как-то было привычнее и спокойнее, когда весь пол был усыпан листами с решениями физических задач. Слышался звук, бросаемых об стену ручек и голос преподавателя с онлайн-курсов. А в три утра Василий грохал дверями и на мой не мой вопрос с восторгом сообщал, что решил нерешаемую задачу. Один раз удалось вызвать у него кривую ухмылку, которая означает, что это очень смешно. В гости приехала наша давняя подруга, которая училась в физмат-школе. Она поделилась старой шуткой еще своих школьных времен. Смерть на экзамене, два карандаша в нос и головой о парту. 25 мая считается официальным днем последнего звонка в российских школах. Для младших школьников этот день считается последним учебным. Но в жизни всё как всегда по-другому. Мой сын-выпускник отмечает последний звонок 23-го и очень удивился, что я собралась посетить это мероприятие. «Мам, ты чего? Зачем?» «Традиция такая. Родители приходят на последний звонок», — ответила я. «Мам, ты какая-то непоследовательная». «Это ещё почему?» «Потому что на время моих самых важных экзаменов сдачи ЕГЭ» Ты спокойно уезжаешь с Симой на спортивные сборы. А вдруг мне понадобится твоя поддержка? Я тебе оставляю законного представителя, твоего отца. И потом ты меня сам просил уехать куда-нибудь, чтобы я тебя не нервировала своим нервированием. И при здесь последний звонок? Следуя твоей логике, ты придешь ко мне отмечать день студента или день строителя, но не придешь на мою свадьбу. «В принципе, я так и собиралась сделать». Родители начинают нервничать по поводу выпускных. Из всех организационных моментов, которые обсуждались на родительских собраниях, а обсуждали в частности, что будем дарить школе, проектор или диваны, я запомнила только один – в парк Горького наши дети гулять не поедут, потому что там были места. Оказалось, что эта история уже приобрела статус легенды и передается из уст в уста как родителями, так и детьми. Несколько лет назад выпускники приехали в парк заранее и зарыли в специальных местах спиртное. В день выпускного отрыли и напились в хлам. Мест, по слухам, было много, от каждой школы. А в Кремль спиртное пронести нельзя, как ни старайся. Поэтому дети будут сидеть в духоте и слушать современную эстраду, которую даже в пьяном виде выносить тяжело, не то что в трезвом. Да, и еще в этом году расходы на транспорт возросли из-за чемпионата мира по футболу. Зато я узнала, что не надо тратиться на костюм. Современные выпускники предпочитают стиль casual и даже девочки наряжаются в джинсы и кроссовки. По сети ходят фотографии девичьих ног, изуродованных после прогулки на каблуках по брусчатке. Но, к сожалению, выпускные праздники устраивают и в младшей школе, причем после каждого класса. Родители непременно хотят куда-то ехать и что-то делать. Прыгать на батутах, проходить квесты, есть, петь, устраивать мастер-классы. В этом году случилось затишье, и я была только рада. Искренне надеялась, что детям раздадут памятные подарки на окончание третьего класса и позволят коллективно побеситься на школьном дворе. Но нет, родители обсуждали варианты развлечений, мест и еды. Детские закуски, кстати, уже имеют разные статусы, как в самолете. От эконома до бизнеса. Разница в салатах и компотах. Модные места бронировались еще в январе. Мы опоздали. Родители горячились. За один час у меня накопилось 70 непрочитанных сообщений. И еще 80 за следующий час. Ехать в Измайлово? В Коломенское, в спортивный центр, в торговый, в кафе. Кто будет следить за детьми? Как их отвозить и привозить? Будет ли душно или нет, пробки. Скандал, как всегда, разразился там, где не ждали. Кто-то из мам предложил поехать в ближайший к нам детский парк развлечений. И программа «Этнодеревня», «Собаки-хаски», «Легенды от шамана-ведущего». В ссылке значилось, что детям расскажут о привычках и особенностях собак. С ними можно будет поиграть и принять участие в аутентичных состязаниях северных народов. Стрельбе из лука, заорканивании оленя, Загорпунивание моржа. Предложившая программу мама уже загорпунивала моржа и плясала у костра и уверяла, что дети в полном восторге. Проверено на собственных. Но другая мама заявила, что категорически против программы, поскольку неправильно учить детей убивать животных в 21 веке. И что, собственно, значит «загорпунивание моржа»? Это ведь совершенно негуманный вариант охоты. Еще одна мама ответила, что жизнь вообще сложная и опасная штука. Никогда не знаешь, когда пригодится навык загарпунивания. Первая мама возмутилась. «Но что вы нагнетаете? Вы как себе представляете, что детям привезут живого моржа и будут детей учить его убивать, а потом оленя приведут на растерзание?» Мама ответила, что даже не хочет представлять, как этому будут учить детей, и привела цитату из описания детского праздника. Заарканив оленя, несколько человек держат его за рога. После заарканивания они начинают умершвлять его при помощи удушения веревками. «Если вы согласитесь на эту программу, мне с вами все понятно», — решительно заявила родительница. Кто-то из родителей откликнулся рыдающими смайликами. Первая мама сказала, что ни в коем случае не против животных. «Просто как же тогда, даже литературу детям не читать?» Там ведь животные регулярно становятся пищей и едой для людей. А картины великих художников? Там тоже попадаются трупы невинно убиенных братьев наших меньших. Кто-то в рамках компромисса предложил поехать в Этнодеревню, чтобы дети узнали о традициях русского народа. Тут же кто-то возразил, что хорошо бы дети узнали о традициях других народов. А, «Еще 20 сообщений» споры о традициях разных народов и что должны или не должны знать дети. На следующий год у дочки выпускной, четвертый класс, переход в старшую школу. Это отмечается как в последний раз, чтобы запомнилось навсегда. Я даже боюсь предположить, что придумают наши родители. Кремль и парк Горького для одиннадцатиклассников покажутся детским лепетом.